У Стрижова была карта, выдранная из школьного атласа. На нее часто глядели и хмурились, далеко до Волги. — Захар, ты и сводку принял? — спросил Стрижов. — Принял. — В районе Сталинграда и северо-восточнее Топсе. А немцы про Сталинград молчат. — Там большие бои, — сказал Борис. — Может быть, все решается. Он хотел себе представить Сталинград, но не мог. Никогда он не участвовал в большом бою. В первые дни войны его часть окружили, он ушел в лес, разыскал там других. И скоро полтора года, как ходят по лесам, охотятся на отдельных фрицев. Три недели готовились к последней операции. Тридцать немцев. Какая мелочь. А вот в Сталинграде настоящая битва. Там решается судьба и наша, и Ленинграда, и всей Европы. Он поглядел на карту, до чего большая страна не умещается на карте. Он подумал это без гордости, скорее с изумлением, очень большая. А самое удивительное другое. Вот мы, кучка людей, в лесу, и там далеко Сталинград. Гигантское сражение, но, думаем мы, чувствуем, как они. Скажи Стрижову, Грушко, мне, да все равно, кому нужно сейчас умереть, чтобы отстоять один дом в Сталинграде, полдома. Пойдем, не задумываясь. Стрижов улыбнулся. Ты что, Борис, задумался, сочиняешь? Борис теперь не скрывал, что пишет стихи. Иногда читал товарищем. Стрижов говорил, ⁇ Ерунда, а ты еще почитай ⁇ Однажды он даже произнес целую речь против поэзии. Кто это придумал, чтобы не говорить о барабанить? ⁇ Написал ⁇ Солдаты, потом автоматы ⁇ А если у них никаких автоматов нет, если у них винтовки, так я потом э, сам почитаю. Он переписал несколько стихотворений, но от Бориса это скрыл. Проворчал. Красиво, а смысла особенного нет. Воюешь хорошо, только романтик — это факт. Грушко тот откровенно признавался. Мне нравится. Он и Лизе сказал. Вот говорят, что природа слепая, неправда. Я вровно видел павлина. Разодет, богаче не придумаешь. А закричал, на что у меня уши грубые, а я не выдержал. А, вот возьми соловья. Разве ты его заметишь? Жалкая печуга. Ну и вот ты у Бориса. Физиономия, можно сказать, страшенная. Вот ему и отпущено. Как начинает декламировать. Девушка забывает про фасад. Я не нахожу, что у него страшное лицо, — возразила Лиза. Напротив, глаза у него необыкновенные. Грушко улыбнулся. Готово, и тебя взял. Лиза сказала Борису. Говорят, что ты романтик, это правда? Боря руками замахал. Глупости. Посмотри, как я толчонку уписываю. Нет, серьезно, какой же я романтик. Романтики хотели, чтобы у них все было особенное. А разве я этого хочу? Жизнь вышла особенная, это правда. Так не только у меня, вот у тебя, у Стрежова, у всех. Я совсем о другом мечтал. Если хочешь знать... Проще, куда прозаичнее. Никогда я не думал, что придется взрывать поезда. У меня была знакомая в Киеве, серьезная, изучала эпос. А теперь рассказывает, сидит, спрятавшись, и листовки печатает. Но при чем тут романтика? В луну я не влюблен, на дуэли не дрался, в тигры не стрелял. Разве что в фельдфебели. Дело не в этом. Обидно, что мы так мало можем сделать. Сейчас, знаешь, нужно жить одним, как в Сталинграде. Я все время думаю, какие там бои. Ты знаешь, Сталинград это оправдывает не только страну или эпоху, человека оправдывает. Пойду, спрошу, у грушко, что передает Москва? Неделю спустя они пошли в засаду. Когда вышли из леса... Натолкнулись на немецкий отряд. Немцев было не меньше сотни. Борис крикнул, «Уходите, я их задержу!» Он продолжал стрелять и после того, как его ранили. А когда, наконец, немцы решили подойти к нему, он не дышал. Толкнув ногой его голову, немец сказал, «Живучий был, как изрешетили! И вот такой бандит погубил шесть наших!» когда Стрижов узнал, что Борис убит. Он ничего не сказал, насупился, ушел в землянку. Пришел Грушко. Стрижов поспешно сунул в карман записную книжку. Он перечитывал стихи Бориса. — Ты что делаешь? — спросил Грушко. — Ничего. — Нужно позвать Сашу. Голенище новое пришить, сапог сгнил. Факт. Ализа, не стыдя, плакала. Ей можно. Девушка. Глава 15. Еще летом доктор Пашков писал Дмитрию Алексеевичу, я задержался в Откарске На день был, конечно, у твоих. Варвара Ильинична волнуется, но выглядит неплохо. Наташу я не узнал. Была девочка, увидел, как говорится, писаную красавицу. Несчастье ее не сломило, вот что значит молодость. Говоря о Наташе, доктор Пашков не солгал. Она действительно очень похорошела. Если до войны она казалась всем, кроме Васи, обыкновенной, миловидной девушкой, то теперь она притягивала к себе взоры встречных и не могла пройти незамеченной. Она похудела. И от этого казалось, что она выросла. Глаза приобрели новые выражения в скорби и приподнятости. А про Варвару Ильиничну доктор Пашков написал неправду. Боялся огорчить Крылова. С весны Варвара Ильинична начала хворать. Жаловалась на острые боли в желудке, почти ничего не ела, сильно исхудала. Врачи не ставили диагноза. Но по их лицам Наташа понимала, что мать серьезно больна. Варвара Ильинична не хотела лечь в больницу, и ходила за ней. Наташа. Тяжелое для всех лето было особенно тяжелым для Наташи. Маленький Васька болел дизентерией, несколько дней боялись за его жизнь. Работы было много, то и дело привозили раненых с Донского фронта. Варвара Ильинична не жаловалась. Говорила, «Мне сегодня лучше». Но Наташа видела, что мать с каждым днем слабеет. В июне пришло письмо от Нины Георгиевны. Она писала, «Сюда приезжал с фронта фотокорреспондент Ромов. Он уверял, будто видел в апреле Васю. Говорил, что не мог ошибиться, так как они часто встречались до войны в Минске. Не знаю, можно ли верить. Я очень взволновалась». «Если это правда, почему Вася не написал ни мне, ни тебе? Ромов оставил мне свой номер полевой почты, вот он на всякий случай, четырнадцать к